Колени его дрожат. Он спускается в столовую, хочет выпить чего-нибудь крепкого, как в тот день, когда он вышел за ворота кладбища. Но коньяк не помогает согреться. Рами кипит от ярости, и в то же время его бьет озноб. Он страшится будущего. Он уже не хочет ехать, но какая-то злая сила внутри, словно толкает его вперед. Он направляется в кухню, где Клементина мелит кофе. Скажи отцу когда вернется, что мне нужно с ним поговорить. Глава восьмая «Не скрою, я несколько обеспокоен его теперешним состоянием», — заявляет врач. Эта возбужденность, это упорное нежелание видеться с вами, странный юноша. Возможно, он начитался с чего-нибудь о дурном глазе, и кто только подал ему эту идею. Он же еще ребенок замечает в обре». Никак не могу с вами согласиться. Он сильно изменился, повзрослел. Поэтому подобная навязчивая идея для него далеко не безобидна. Чего вы опасаетесь? Конкретно не знаю. Но я бы посоветовал постоянно за ним присматривать, особенно когда он окрепнет и будет отлучаться из дома. Стоит обратиться к психиатру. Специалисты без труда выявят причину его беспокойства. На мой взгляд... Некогда ваш сын, очевидно, испытал большое потрясение. Он, несомненно, увидел что-то такое, что повергло его в ужас. Отсюда все и началось. — Ну уж это слишком, — буркнул Лобре. — К тому же мысли о дурном глазе появились недавно. — Нет, доктор, скажите лучше, что Реми меня не любит и никогда не любил, и готов при малейшей возможности отравить мне жизнь. — Он знает, что у меня сейчас масса проблем, и представьте себе, вот уже неделю нарочно терзает меня, как будто и не ясно, что я не соглашусь с этим его нелепым решением уехать. Но не исключено, что именно оно и есть лучше. Извините за откровенность, но вашему сыну вредно находиться в этом доме. Ему здесь слишком много и напоминает о прошлом, что, судя по всему, мучительно для него. Я почти уверен, что он избавится от этих комплексов, если полностью разом переменит свою жизнь. И при условии, что он отправится не один, да-да, непременно. А что его гувернантка, мадемуазель Луан, не могла бы она его сопровождать, а? — Никоим образом, — сухо отрезал Вобре. Врач отворил дверь Холла. — Так или иначе, что-то решать вам придется, — заключил он. Нельзя же оставлять его в таком состоянии. Положим, сын мучает вас, но не забывайте, он сам мучится. У меня сложилось впечатление, что мы наблюдаем типичный случай. Еще полгода назад я не был бы столь категоричен, однако, как показал процесс выздоровления и сам паралич, и все прочие хвори, и даже расстройство памяти имеют психическое происхождение, Это очевидно. А потому, коль скоро вы не желаете его отпустить, последуйте моему совету. Всего несколько сеансов, и он откроет психоаналитику, то, что подавил в себя, то есть правду. Понимаете? Ничего такого в этом нет. Молодой человек вправе узнать истину. Врач ушел. Вобра медленно закрыл за ним дверь, затем вытер ладони платком из нагрудного кармана. Истину. Легко сказать. Он направился по коридору в свой кабинет, окинув рассеянным взглядом ряды книг, заваленный папками рабочий стол, в ушах все еще звучали слова врача. Всего несколько сеансов он откроет психоаналитику. Всего несколько сеансов. Столько лет бороться. И вот к чему прийти. Он упал в кресло, отодвинул в сторону разноцветную гору папок. Чего ради работать дальше, если нечем больше защищаться? Потеря брата ускорила крах. А теперь еще Реми. В выдвинул ящик. Под пачкой писем, блокнотов, старых конвертов, которые он хранил из-за редких штемпелей, он нащупал рукоятку пистолета. В крайнем случае можно и... — Нет, даже этого последнего средства ему не дано. Если он уйдет из жизни, то мальчику верует в безотказные действия своей силы, и тогда ему век не Его Брая потер ладонями глаза. Он и сам не знал, чего хочет. Желает ли он, чтобы Реми избавился от призраков прошлого? Но ведь если к сыну возвратится память, то останется лишь один выход. Застрелиться? Как ни крути, положение безвыходное. Реми пропал. В дверь постучали. Вобре задвинул ящик. — Пойдите. Клементина, что вам нужно? Я занят. — Я слышала, что сказал врач, — Пробормотала Клементина. — Вы, оказывается, подслушиваете под дверью иногда. — Мне это не очень нравится. Мне тоже, господин Вобре. «Но скажите, неужели вы поведете мальчика к психиатру?» «Позвольте, но вам-то что?» Старуха покачала головой. Тогда он уже мягче спросил, что произошло. «Объясните толком!» Старуха подошла поближе и вцепилась в край стола, словно боялась упасть. «Мальчику нельзя идти к другому врачу», — проговорила она. «И вы сами знаете, что такое никак невозможно». — Не понимаю вас, Клементина. — Да нет же, понимаете. Мальчику нельзя вспоминать, что он увидел в прачной в Меналине. — Что?